Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, пока еще свободная женщина и уже совсем не феминистка. Ох, и любят русские всякие праздники. Нет, конечно, мы и французы тоже их любим, но все-таки отмечать с таким размахом не умеем. Когда русские что-либо празднуют, ты чувствуешь себя частью единого целого. Думаешь с ними одинаково, чувствуешь то же, что и они... И в этом главная особенность русских праздников. Хотя это я так условно говорю, русский праздник. На самом деле это праздник племени огня, то есть нового народа, зарождающегося на этой земле, в который влилось и еще вольется много разных кровей. И праздники просто необходимы, так как они сплачивают этот народ, объединяя их духовно и вселяя веру, что все мы – одна семья. Итак, на этот раз нам предстоит отмечать День Нового Солнца. Это был как раз день весеннего равноденствия, после которого светлое время суток будет больше, чем ночное. Я знаю, что в некоторых странах тоже отмечают этот день, а праздник называется Новый Год, на их языке наурус. Да, помнится, персидские студенты в моем университете отмечали этот день. Они угощали нас какими-то обрядовыми кушаньями, При этом были нарядные и поздравляли друг друга, желая мира, добра и процветания. За день до торжеств Месси Петровичем был объявлен сбор идей на тему того, как лучше организовать празднество. Желающих поделиться соображениями было достаточно много, и даже маленькая девочка Марина, заикаясь от волнения, предложила провести конкурс рисунков на асфальте. Нарезонное возражение, что асфальт то у нас не имеется, — Она не растерялась и сказала, что тогда можно устроить конкурс подделок из природных материалов. И ее предложение было принято. Туземки сказали, что сейчас, когда уже достаточно тепло, можно откопать разные вкусные растения и приготовить из них их, так называть, национальные блюда. Петрович, кажется, был заинтригован и одобрил и эту идею. Честно сказать, я бы с удовольствием попробовала блюдо местной кухни. В последнее время мне хотелось съесть чего-то такого непонятно чего. Обычная пища почему-то стала вызывать во мне некоторое отвращение Пару раз меня даже стошнило. «Ничего, ничего, Алюсенька», — посмеялась мадам Марина, — «это у тебя еще легкий токсикоз». А сидела бы на своей вегетарианской диете, так вообще полоскала бы постоянно. И еще неизвестно, какой ребенок бы потом родился. Я ведь действительно уже и забыла о том, что страдала как когда-то такой глупостью, как вегетарианство. Теперь понимаю, что более изощренного издевательства над человеческим организмом не найти. А насчет токсикоза она права. Это было именно он. Однако, насколько мне помнится, он должен был пройти ко второму триместру. словом Было решено приготовить обычную еду, но на местный манер, то есть добавив в нее те приправы, которые смогут отыскать туземки на земле, только-только сбросивший снежный покров. Ну, еще предполагалось лососевая икра и копченая рыба. Что же касалось развлекательных мероприятий, то тут активность проявила Ольга Слепцова. Она весь день бегала, с кем-то совещалась, кого-то уговаривала, деловито записывая что-то в блокнот и, наконец, объявила список номеров. Итак, в программе присутствовали акробатический этюд Оливье Жансьер и Эва де Вилье. Он крепкий, мускулистый, как молодой Геракл, она тоненькая и хрупкая, будто тростинка. Дальше следовал вокальный номер Ванесса Нуари в сопровождении хора полуафриканок для которых не прошли даром долгие вечерние посиделки, когда девушки пели, занимаясь рукоделием, в комнатах второго этажа. Танцевальный номер. Зажигательная румба и акробатический рок-н-ролл в исполнении Роланда Базена и его супруги Патриции. Сценка «Весенний сон». Участвуют, внимание, неандерталки. Ну и еще пара групповых танцевальных номеров ольги как общественница хотелось задействовать как можно больше народу. Так что по поводу торжественной встречи весны, после окончания ритуальной части, намечался целый концерт. Слепцова и ко мне подходила, просила поучаствовать, но я решительно отказалась. И только к вечеру я вдруг решилась. Просто не могла отказаться от искушения выступить перед большой аудиторией. И плевать, что большинство не знают французского языка. Мелодику речи и накал страстей, переданных интонаций, оценить они все же могут, а это уже немало. Я собиралась прочитать кое-что из сонетов Поля Верлен. Месье Петрович, да нельзя довольный, сразу утвердил эту программу, сказав, что все выглядит просто замечательно. Осталось только дождаться завтрашнего утра. Как и планировалось, мы поднялись очень рано, когда небо е едва начало светлеть на востоке. В такое время природа была какой-то особенной. Подернутый голубоватой дымкой лес, под сенью которого еще лежал снег, словно замер в ожидании восхода солнца. Влажный запах, пробуждающийся на открытых полянах земли, волновал, вызывая в душе радостные предчувствия. Уже проснулись птахи. Они самозабвенно щебетали в вершинах деревьев, словно так же, как и мы, призывая светило. И это разноголосие как нельзя лучше соответствовало общему настроению. Мы выстроились на площадке перед домом и под руководством месье Петровича стали звать солнце Окажись я участницей подобного действа при других обстоятельствах в нашем мире, я решил бы, что все его участники сумасшедшие. Ведь нам, людям прогрессивного столетия, известно, что Солнце никакое не божество, а так называемый астрономический объект, звезда типа желтый карлик. Но теперь, проникнувшись торжественностью момента и поддавшись массовому настроению, мне и в самом деле казалось, что Солнце живое, что это могучее божество, которое слышит нас и снисходит до наших нужд. И в этот момент я ощущала все величие мироздания и свою взаимосвязь с ним и с остальными членами нашего племени. Это было упоительное чувство. Там, в своем мире, я никогда бы не смогла испытать такого и даже никогда и не узнала бы, сколько потеряла. «Солнце, мы зовем тебя!» – взывал месье Петрович, воздев к небу руки племя повторяло за ним и слова и жесты великое светило приди и озари нашу землю даруй нам свет лучезарное солнце даруй нам тепло и богослови наше племя одари нас обильными плодами того что произрастает на земле здоровым приплодом животных и потомством наших женщин и вот вспыхнул на горизонте первый луч И племя разразилось ликующими криками, приветствующими багровый жаркий шар, поднимающийся в прогладе утра из-за горизонта и окрасивший все вокруг в теплые розовые тона. светило вставало быстро и величественно, разгоняя остатки мрака. Сразу изменились запахи. Они стали мягче, и к ним примешалась новая теплая нотка. Я вообще стала очень чувствительная на запахи в последние две недели. И когда солнце полностью взошло, оторвавшись от горизонта, все наше племя запрыгало и захлопывало в ладоши. И даже неандерталки разразились гортанными кликами Глаза их радостно блестели, они широко улыбались, показывая крупные зубы. И в душе у каждого наверняка звучала ликующая песня, песню наступившей весны. Времени возрождения обновления жизни. Женщины, родившие детей этой зимой, поднимали своих младенцев вверх на вытянутых руках, будто знакоми их с вернувшимся к своим обязанностям светилым. К своему удивлению я видела, что так же поступили не только подпавшие под влияние местных молодые русские женщины Ляля, Лиза и Катя. Даже мадам Марина подняла вверх своего освобожденного от пеленок малыша. Итог поприветствовал солнце громким ревом, разбуженного маленького человечка, которому очень холодно и который хочет есть. Затем Шаман Петрович заявил, что солнце услышало наш зов и пришло, а значит, дальше все будет по распорядку. На этом официальная часть кончилась, и началась обычная предпраздничная суета. На нескольких очагах готовилась еда, женщины сновали туда-сюда, весело переговариваясь между собой. Денек как будто специально выдался теплый, и лишь иногда по небу проплывали маленькие облачка-барашки. В такой день грех было сидеть под крышей, хотелось подставить свое тело ласковым солнечным лучам и игривому ветерку. Казалось, что под этим ярким небом каменного века сейчас, в день весеннего равноденствия, обновляется весь организм. Мадам Марина со своим сыном в самодельном кенгуру Важно прохаживалась мимо очагов, принюхиваясь и затем удовлетворенно кивая. Как же она посвежела с приходом весны, и как к лицу ей было материнство. Она словно помолодела лет на пятнадцать, стала женственнее и мягче. В себе же я не замечала пока что никаких изменений, хотя мадам Марина говорила, что у меня в глазах зажегся какой-то свет, отчего я стала напоминать ей сикстинскую Мадонну. Меня смутил столь изысканный комплимент, хотя, конечно, было приятно сравнение моей персоны с шедевром. Мне, честно говоря, становилось не очень хорошо от разнообразных запахов, которым наполнился воздух, и я то и дело отходила подальше, чтобы вдохнуть свежий ветер весны. А вскоре мои бывшие ученики позвали меня, чтобы я помогла им с оформлением импровизированной сцены – которая представляла собой расчищенную площадку у входа в дом, справа от того места, где ныне пылали очаги. Мы соорудили там нечто вроде ширмы, используя для этого вкопанные в землю жерди и корты. итак наконец, столы были накрыты, и все наше племя приготовилось к кушению праздничной трапезы. На столах стояли разнообразные блюда. Марина тихонько посетовала, что нет хлеба, Но я вовсе не испытывал тягу к мучному, в отличие от русских. Месье Петрович снова произнес торжественный спич, благословив трапезу и дав племени некоторые напутствия. В заключение он высказал надежду, что в дальнейшем у нас будут формироваться все новые и новые праздники, приистекающие из важных и значимых для племени событий. Вдохновленные этой речью мы принялись за еду. Честно говоря, аппетит у меня на этот раз был волчий. А поскольку от слишком жирной пищи меня мутило, я налегал на блюда, приготовленные туземками. Кажется, они использовали для этого какие-то коренья, травы и почки деревьев. И все это было приправлено чем-то удивительно пряным или даже острым, ни на что не похожим. Конечно же, не обошла я вниманием и блюда неандертальской кухни. Это были какие-то зеленые стебельки в густом коричневом соусе, вкуснотища необыкновенная. Видя, как я уминаю этот салат, нердертальки кивали и одобрительно хекали в мою сторону. Я много съел на этом празднике, но когда добралась до лососевой икры, все еще не могла остановиться. Конечно, такая икра в нашей мере считается деликатесом, но тут я уже успела наесться ее осенью так, что, казалось, видеть ее больше не смогу. Но нет. Я ела и ела ее целыми ложками. Так что даже миссей Петрович, увидев это, добродушно усмехнулся и сказал. — Кушай, кушай, Людмила Батьковна, раз организм требует, это тебе не лягушачьи лапки. Ну, я и радовала стараться. А потом начался концерт. Вообще все это напоминало скаловский лагерь, куда я часто ездила, будучи подростком. Вот только жаль, что у нас не оказалось гитары. Но и без гитары вокальные номера были исполнены блестяще. Ванесса Нуари пела на русском языке, и у меня слезы выступали на глазах, когда темнокожие девушки, стоя за спиной, выразительно тянули слова русской песни, которую, насколько мне известно, очень любили когда-то иностранцы. есть б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Прослезился даже суровый месье Андре. Так проникновенно звучала песня. Лица участниц хора были исполнены вдохновения Собственно, они наверняка понимали то, о чем поют, за исключением разве что слова «подмосковный». Ну, а сценка растрогала всех окончательно. Все-таки молодец, Ольга Слепцова. И как ей удалось так хорошо отрепетировать за такой короткий срок. Тем более с теми, кто даже приблизительно не имел понятия об актерском искусстве. Конечно же, гвоздем этого номера стали неандерталки. Да-да, те самые. Блондинка, синеглазка и лапунцель. Они изображали фей, просыпающихся по весне и перелетающих с цветка на цветок. И откуда только взялась и грация, и пластика, движение в этих неуклюжих молодых женщин. Их игра тронула всех без исключения. Ведь все они, даже те, что обременены парой и тройкой детей, еще так молоды, что в нашем мире считались бы почти девочками. Конечно же, туземки, те, что были смотрели на все это, раскрыв рты. Наверное, перобытные люди были далеки от лицедейства И хоть я до последнего избегала это делать, но все же мои глаза невольно нашли в толпе зрителей гуга. Он тоже смотрел спектакль с интересом, и меня даже кольнуло досада. Почему это он, не отрывая глаз от сцены, а на меня даже не взглянет? И как я себя не одергивала и не смеялась над собой, а все же чувствовала обиду. И вот пришла моя очередь выступать. Зал притих, когда я вышла из-за ширмы и шагнула вперед. На мгновение мне стало не по себе, может, зря я это делаю? Наверное, никто не оценит все великолепие прекрасного слога моего любимого Верлена. Но отступать было уже плохо. Мой взгляд выхватил в толпе лицо Гуга. Безошибочно я определил, что он рад видеть меня на сцене, что он приятно удивлен, необычайно горд, так как не утратил надежды заполучить меня в свой гарем. И, к моему собственному удивлению, именно факт пристального интереса моего жениха заставил меня приободриться. И я начала. Я читала стихи испытывая удовольствие от того, что произношу все это на родном языке, таком выразительном и благозвучном. Мой голос звенел, и слова, слетая с губ, обретались силой и устремлялись прямо в синий небесный простор, туда, к солнцу который, казалось, тоже внимательно слушает меня. А Гук? Меня не оставляло ощущение что он понимает каждое слово. Его лицо выражало весь тот спектр эмоций, который должен был возникать у слушателя. Прав был мой преподаватель риторики. Эмоциональная выразительность имеет гораздо большее значение, чем сами слова. И я старался. И при этом осознавала, что это мой туземный любовник, так вот так он вил меня, сам того не зная. О, какое у него было лицо, когда стихотворение подходило к финалу. Я вдруг поймала себя на том, что стараюсь для него одного. Весь мир будто исчез, и осталось только его дьявольски красивое лицо с сияющими глазами, полными сопереживания героя. Бурные аплодисменты стали мне вполне заслуженной наградой. Уходя за ширму, взволнованная, с горящими щеками, я слышал даже, как кто-то из моих бывших учеников выкликнул «Вот так, Люся, просто молодец!» И другие подхватили, проскандировав несколько раз «Молодец!» Господи, как они ненавидели меня всего полгода назад, и как они рады за меня сейчас! Воистину волшебное превращение, которое совершили со всеми нами каменные века и русские вожди. А потом, когда концерт завершился, начались другие, не менее интересные мероприятия. Дети до 14 лет с азартом и восторгом участвовали в конкурсе поделок, опять же под руководством Слепцовой. А взрослые, добровольцы, разыгрывали фарты. Словом, было необычайно весело. И все время до самого вечера я чувствовал на себе влюбленный, полный восхищения взгляд Гуга. Но еще и другой взгляд прожигал мне спину ненавистью, завистью и злобой. Это была Жебровская. Притихшая и мрачная, она тоже получила разрешение присутствовать на праздности, которое означало, что отсрочка почти кончилась, и скоро над ней свершится суровый, Но справедливый приговор.